Интерлюдия, 14 ТЕФТ ТЕФТ мог двигаться. К такому привыкаешь. Привыкаешь цепляться за то нормальное, что еще осталось в жизни, чтобы окружающие не слишком уж беспокоились. Так ты не кажешься чересчур ненадежным. Он часто спотыкался. Это подорвало доверие до такой степени, что уже было трудно продолжать твердить себе, что он справится. В глубине души ТЕФТ знал что снова останется один. Люди из четвертого моста устанут вытаскивать его из передряг. Но пока Тефт мог двигаться. Он кивнул Малоте, которая управляла клятвенными вратами, а затем повел своих друзей через платформу и вниз по пандусу к куритеру. Настроение у них было ужасное. Мало кто понимал значение того, что они узнали, но все чувствовали, что-то изменилось». Тефту все казалось совершенно логичным. В его шквальной жизни ничего просто не бывает. Извилистый путь по коридорам и лестницам привел их обратно в казарму. Пока они шли, рядом с Тефтом в коридоре появилась женщина. Примерно его роста, светящаяся мягким сине-белым светом, шквальный спрен. Он демонстративно на нее не смотрел. «Тефт, ты знаешь, какие слова надо произнести», — раздался голос в его разуме. «Иди в бурю», — пробормотал он. «Ты начал этот путь. Когда ты скажешь остальным, какие клятвы принес?» «Я не...» Она вдруг отвернулась от него, настороженно бросила взгляд в конец коридора, туда, где располагалась казарма четвертого моста. «Что?» Тефт остановился. «Что-то случилось?» «Что-то очень плохое. Тефт быстрее!» Он рванулся прочь от отряда, И мостовики закричали ему вслед. Домчавшись до двери казармы, Тефт ее распахнул. И тотчас же на него обрушился запах крови. Общий зал четвертого моста был разгромлен. Кровь запятнала пол. Тефт заорал, бросился через комнату и нашел у дальней стены три тела. Он выронил копье и упал на колени рядом с камнем, бисигом и этом. Еще дышит. — подумал Тефт, щупая шею камня. — Еще дышит. — Идиот, вспомни, чему тебя учил Каладин! — Проверьте остальных! — крикнул он, когда вбежали другие мостовики. Стянул куртку и прижал к ранам камня. Рогаеды исполосовали жестоко, с полудюжины ран нанесли, по-видимому, ножом. «Бисек — Бисик жив! — ответил Пит. — Но клянусь бури это же раны от осколочного клинка! — Эд! — прошептал Лопен, — опускаясь на колени возле третьего тела. «Вот буря!» Тефт замер. Сегодня клинок чести достался эту, и он мертв. «Кто-то пришел за клинком», — понял он. Уйо, который смыслил в медицине больше Тефта, занялся камнем. Тефт с окровавленными руками попятился. «Нам нужен Ренорин! крикнул Пит. «Это лучший шанс для камня!» «Но где он?» — спросила Лин. Реннерин был на собрании, а потом ушел. Она посмотрела на Ларан, еще одну бывшую посланницу, самую быструю бегунью из всех. «Скорее на пост охраны! У них должно быть дальперо, чтобы связаться с клятвенными вратами!» Ларан метнулась из комнаты. Рядом застонал Бисик. Его веки затрепетали. Он открыл глаза. Вся его рука была серой, и форма была разрезана. «Бисик!» — воскликнул Пит. «Шквал, что случилось?» «Думали, думали это кто-то свой», — пробормотал Бисик. «Я толком и не взглянул, а потом он напал. Он откинулся на спину со стоном, закрыл глаза и прибавил. На нем была куртка мостовика». Буря отец воскликнул Лейтон. «Ты хоть лицо-то видел?» Бисик кивнул. «Я его не знаю. Невысокий такой олети. Куртка Четвертого моста с лейтенантскими узлами на плече. Лопан нахмурился и посмотрел на Тефта. Куртка офицера Четвертого моста в качестве маскировки. Куртка самого Тефта, которую он продал пару недель назад на рынке, чтобы раздобыть несколько сфер. Тефт попятился, пока все хлопотали над камнем и бисигом, а потом выскользнул в коридор окруженный падающими спренами стыда.